вернуться в канцелярию, чтобы переписать их начисто, поскольку Александр отнюдь нелегкомысленно относится к нищете других, два вечера в неделю по-прежнему посвящать портфелю поля-рояле, бывать в салонах, где он принят интриговать, чтобы принятым другие быть еще закрытые для него, Содерживать отношения с друзьями, завязывать полезные знакомства и превращать их в дружбу, если позволяют финансы, как можно чаще посещать театры, готовить новые номера психеи, только могучее здоровье позволяет Александру при всем при этом уделять время чтению и писанию. Он решил вложить капитал в театр и занимается этим, продолжая работать над Фиеско и пытаясь, впрочем, безрезультатно вернуться вместе с Улье к работе над шотландскими пуританами. Параллельно он продолжает свое драматургическое воспитание, выискивая у великих секреты их бессмертия. Я взял одного за другим гениев, имена которым Шекспир, Мольер, Корнель, Кальдерон, Гёте и Шиллер, как трупы на камнях амфитеатра, и разложил их произведения и ночами напролёт. Со скальпелем в руках я проникал в самое сердце в поисках источника жизни и секрета кровообращения. И мне открылось, наконец, с помощью какого дивного механизма запускали они в игру нервы и мускулы, и каким искусным способом лепили они эту разнообразную плоть, покрывающую костяк, всегда один и тот же. Теперь оставалось лишь неустанно трудиться, чтобы набить руку. Все реже он пишет у Лауры. Постоянно этот ребенок, пусть его сын, который путается под ногами, требует внимания и, не получая его, начинает орать, мешая сосредоточиться и провоцируя на крайнюю реакцию. В тот раз, когда Александр позволил себе обойтись с ним грубо, он испытал такой жгучий стыд, что стал приходить сюда лишь ненадолго, принося какой-нибудь гостиниц, дыню, например. Только дома он продуктивен ободряя Мари-Луизу, если ему удается освободить часть дня от социального обеспечения, рассчитывая, что она разбудит его в полночь, если измученный портфелем, уставший после спектакля или салона, он приляжет вздремнуть. Она сережет его сон, как прежде, когда они спали на одной кровати, прислушиваясь к его дыханию, улыбаясь, когда ему случается всхрипнуть. Он по-прежнему ее маленький мужчина, принадлежащий только ей, верно ему навеки, даже если он и ввязывается в авантюру с грезетками, не имеющие серьезных последствий. В назначенное время она нежно будет его, целует, он открывает глаза, улыбается ей, и она идет спать, оставив его в постели. Ибо он работает лёжа и на всю жизнь сохранит запрокинутый почерк, в котором написаны его драмы в ночной тиши при свете свечи. Прямой переход от сна к вымыслу приводит иногда к созданию шедевра. Перестала выходить психея, подобно многим другим литературным журналам, и независимо от того, в какое историческое время они выходят, У нее оказалось больше авторов, чем читателей. Впрочем, через пару лет она возродится на несколько номеров. В апреле 1827 года Карл X и правительство Виллеля попытаются издать закон любви и справедливости, касающийся прессы и облагающий непомерным налогом один франк с экземпляра каждую напечатанную страничку, быть это даже простое извещение. Вызвавший всеобщий, а не только у оппозиции, крик негодования –